жених «Я рассказываю о событиях, свидетелем которых мне пришлось быть так непоследовательно, потому что в результате всего случившегося со мною я утратил внутреннее ощущение разницы между прошлым и будущим». Когда Симыч стал знаменитым, его сразу признали все поголовно. Говорить о нем можно было только в самых возвышенных тонах, не допуская ни малейшей критики. А уж когда он женился на Жанетте, При ней вообще нельзя было сказать, что, допустим, мне какая-то отдельная фраза или строчка из Симыча не понравилась. Все, что делал Симыч, было настолько безусловно замечательно, что даже определение «гениально» казалось недостаточным. Но она, между прочим, оценила его не сразу. Я помню тот период, когда он меня не только удивил, но даже потряс тем, что втюрился в нее с первого взгляда и сразу решил соблазнить ее своим КПЗ, который в канцелярской папке с коричневыми тесемочками сам лично принес ей для прочтения. Жанетта теперь об этом совершенно не помнит. Но тогда она к КПЗ отнеслась очень сурово. «Ну скажи, — говорила она мне, — почему он пишет так длинно? И почему у него герои все такие бескрылые, бесхребетные и ущербные? Куда они зовут и к чему ведут? Почему он всю нашу жизнь изображает только черными красками? Неужели он не мог найти в ней ничего положительного? Ну, конечно, все знают, отдельные ошибки и злоупотребления были, и партия о них сказала со всей прямотой. Но, в конце концов, сколько же можно об одном и том же? Ведь не только же плохое у нас было. Ведь сколько построено новых городов, заводов, электростанций. Подобные речи я слышал от Джанеты задолго до этого разговора. Раньше, правда, на их произносила увереннее. А теперь и в ней появились некоторые сомнения в правоте нашего дела. От одних идеалов она незаметно для себя отдалялась, но к другим еще не пришла. Как сейчас помню, оказавшись однажды на Старомынке и не имея в кармане двух копеек, решил я проведать Зильберовича без звонка. Поднявшись на четвертый этаж, у самых дверей Зильберовича Нос к носу столкнулся я с человеком во всем белом и парусиновом. Парусиновые брюки, парусиновый пиджак, парусиновые ботинки, начищенные зубным порошком, и картуз образца ранних тридцатых годов, где он только его раздобыл, тоже из парусины. «Сим Симыч, добрый день!» – поздоровался я. Он посмотрел на меня как-то странно, словно не узнавая, и, ничего не ответив, медленно и на ощупь, как слепой стал спускаться по лестнице. Дверь мне открыла Клеопатра Казимировна. Она была ужасно взволнована и шепотом сказала мне, что минуту назад «Это чучело сделало ее неточке», — так она называла свою дочь, — «предложение». Но «Это же просто наглость», — возмущалась она, — «не имея никакого положения, да еще в таком возрасте». Кстати, насчет возраста. симучу тогда всего-то было 44 года, но выглядел он гораздо старше. Клеопатра Казимировна сказала мне, что «Лео скоро придет, а неточка у себя», и ушла на кухню. Жанета в ситцевом халате сидела на подоконнике и смотрела на улицу. Наверное, хотела увидеть, как он выходит из подъезда. На круглом столе посреди комнаты стояла нераскупоренная бутылка алжирского вина – и маникюрный набор в коробочке, обтянутой красным бархатом. Жанетта со мной обычно особенно не откровенничала, а тут вдруг разговорилась и рассказала подробно, как Симыч пришел, как волновался, как долго пил чай и не уходил, как, наконец, поднялся и по-старомодному предложил ей руку и сердце. А когда она отвергла предложение, он разозлился, и пообещал, что она еще горько пожалеет о своем решении, потому что о нем скоро узнает весь мир. «Ты себе представляешь?» — сказала она мне, волнуясь возмущаясь и проявляя в то же время какую-то странную для нее неуверенность. «О нем узнает весь мир. Ты можешь себе это представить?» «Могу», — сказал я коротко. «Почему?» — удивилась она. «В мире есть десятки или сотни тысяч писателей, и каждый из них рассчитывает прославиться на весь мир». — Ну да, — сказал я, — каждый рассчитывает. Но кто-то из них рассчитывает все же не зря. Ты же читал у него, что только один из 200 миллионов сперматозоидов выбивается в люди. — Ты думаешь, ваш Симыч и есть тот один? — спросила она, скрывая за насмешкой сомнения. — Он очень упорный, — сказал я укончиво. — Он сумасшедший, — сказала она. — Ты знаешь, что он мне наплел? Что он чуть ли не царского происхождения. Это он-то, этот щитовод в парусиновом картузе. Эти свои слова, я думаю, она давно позабыла, а я никогда бы не решился их ей напомнить».